Теперь вам понятна диспозиция? У Асеева было все, что ему требовалось. А чего не было, то он мог смело клянчить у Гука. При этом у него были значительные полномочия, и его никто особенно не контролировал. Например, лет 8 назад были разработаны принципиально новые яду. В Гуге немедленно началась компания по замене двигательных установок на крупнотоннажных судах. Как вы думаете, где сейчас списанные яду? А их десятки, если не сотни. Спросите у ваших эксплуатационников, где эти списанные агрегаты. Они пожмут плечами. Они уверены, что в ГУКе есть специальная служба, ответственная за утилизацию. И даже слышали об успехах в ее работе. Но ведь это осеев. А солнце, оно большое. Оно все спишет. Мало того, я точно знаю, что пять штук новейших яду Асеев выклинчил для умощнения своих туеров И ему их дали. Возможно, даже сказали спасибо. А сколько у него этих туеров и каких не знает, по-моему, никто. При этом все суда, которые находятся в его распоряжении, регулярно подвергаются техосмотрам, проверяются на предмет безопасности и пользуются ремонтными доками ГУКа. Аварий у него нет, Жертв нет, порядок полный, палубы блестят. — Черт побери, — сказал Вася, — мне такой уровень конспирации и не снился. Но я не могу поверить, что гиря об этом не знает. Гиря? — Сомов нервно побарабанил пальцами по столу. — Этот гиря. Вот вы скажите, почему этот гиря не сидит сейчас здесь? Я не один раз пытался вылить все это ему на подкорку, а с него как с гуся вода. Он, этот гиря, все это наверняка знает, но ничего этого знать не хочет. Вот он какой ваш гиря, и я начинаю подозревать, что вы такие же. Нет, мы не такие, сказал я твердо. Мы честные, сказал Вася. А гиря, выходит, нет. Впрочем, это вопрос риторический. У меня, парни, летный стаж 19 лет. Ну, с учетом специфики моей личности. Я летал на таких калошах, которые нынешним космопроходцам и не снились. Я специалист по яду. Я знаю, что из них можно выжить при необходимости. Я знаю навигацию и знакомств с космобаллистикой и планетодинамикой. Кроме того, я планетолог. Теперь резюме. Я, обладаю всеми этими навыками и знаниями, а также природной смекалкой и жизненным опытом, Используя мудрость предков и опыт поколений, в течение четырех с половиной лет планомерно обшаривал наш звездный околоток, пытаясь обнаружить нечто, способное покинуть Солнечную систему, унося на борту какое-то количество людей с тем, чтобы доставить этих людей хотя бы к ближайшей звезде в разумные сроки и при минимальных, но еще разумных гарантиях. Я проанализировал, как мне кажется, все возможные варианты, как в плоскости эклиптики, так и вне ее. Сомов хмыкнул. «Не вижу реакции». «А на что должна быть реакция?» «На вне эклиптики. Вне эклиптики очень много места». «В эклиптике его тоже навалом», — меланхолично отреагировал Вася. Я благоразумно промолчал. «Ладно, не буду вам морочить голову». Такого объекта два года назад в Солнечной системе не было, и никаких следов его сооружения я не обнаружил. Между тем, есть весьма авторитетный человек, утверждающий, что сооружение этого объекта идет по плану, и я ему верю. Если в ближайшее время этот парадокс не будет разрешен, я сойду с ума. Два года назад пробормотал Вася, но, может быть, сейчас он уже есть. Чрезвычайно маловероятно. Два года не срок. Современный лайнер строится года три в условиях оборудованной верфи. Таких верфей восемь. Пять на орбите вокруг Луны, три на марсианской. Крупнотоннажные суда закладываются только на лунных верфях. Ибо если что-то оторвется, есть время выловить, поскольку без атмосферы падает медленно. Кто-нибудь из вас там бывал? Я бывал, сказал я циклопические сооружения, тихий ужас и страшный бардак. На твой взгляд, можно ли подобный ужас незаметно организовать в каком-либо ином месте в обозримые сроки? Я подчеркиваю, незаметно. «Нет», — сказал я твердо. «Совершенно с тобой согласен. Но, может быть, Осеев свой объект делает по частям в разных местах, а потом их стащат в кучу? Такое возможно?» «В принципе, да». Мысль эта и у меня мелькала. Но, понимаешь, строительство в космосе – дело конетельное, затратное. И такое шило десять лет в мешке не утаишь. Да, сказал я, такое нет. Вася покрутил носом и вдруг изрек. Чего-то я не понимаю. Вон же летают аварийные кака. Чини их, а потом сгоняй в кучу. Точно. Сомов блеснул взором. Свинчивай болтами, центрируй тягу и вперед к звездам. «Можно и не свинчивать, пусть так летят». «Армадой», — сказал я. стаей сказал Сомов и задумался. «Вариант смешной, но что-то разумное в этом, безусловно, есть», — произнес он наконец. «А то, что свинчено болтами, легко развинтить. Ведь если они прилетят на место, там им наверняка потребуется малотоннажные суда в розницу». «И какое это место?» «Я не знаю. А вот Василий наверняка в курсе». — Скажи-ка нам, Василий, где у нас в галактике теплые места? Ты ведь дока в этих делах. — Пусть Глеб поговорит с шефом насчет командировки. Я слетаю, посмотрю, где что, сделаю отчет. Тогда и спрашивайте. — А как у тебя с транспортом? — Сосеевым договорюсь. Так, — Так-так-так, — пробормотал Сомов. — Это надо сформулировать. — Вот есть галактика. В ней, разумеется, есть теплые места». Но где – неизвестно. Имеется некоторый Василий. Он хочет их найти. Но у него нет транспорта. Но транспорт уже есть у Асеева. Василий идет к Асееву. И Асеев везет Василия искать теплые места в галактике. Я ничего не пропустил? То есть целью являются не сами места, а собственно их поиск. Что ж, цель благородная. Ты согласен, Глеб? Насколько я понял, Цель – не лететь куда-то конкретно, а лететь на поиск теплых мест со свежими мулатками. Думаю, человечество возражать не будет. И тут Сомов торжествующий задрал вверх палец. «Нет, Глеб, нет», – сказал он проникновенно. «В том-то и дело, что мулаток можно и нужно взять с собой, понимаешь? Берем мулаток здесь, на месте, в нужном количестве и хорошего качества». Берем и летим на поиск теплых мест. А как найдем, так и... Ты меня понимаешь? Ну, в общем и целом. А какая, собственно, разница? Да такая, что теплых мест с мулатками существенно меньше, нежели таковых без мулаток. Ну, в общем, да. Предположительно. Дальше. Таких мулаток, как у нас, надо еще поискать. Это одно. Теперь другое. Ведь против наших местных мулаток человечество ничего не имеет, верно? А они, мулатки, тоже являются частью человечества, то есть частью того самого электората, за голосами которого будет гоняться наш доблестный Вася, когда он явится к Асееву со своими предложениями, а тот ему предложит урну для голосования. И я уверен в том, что если кто-то соберется в теплые места без мулаток, последние будут против». Все ложится одно в одно. И в этот момент торжества логики из соседней комнаты послышалось бурдение в видеофона. Сомов встал и пошел отвечать. Я машинально посмотрел на часы. Было уже два с четвертью по полуночи.